П. Послушайте, уважаемый, употребляемые вами слова, тотальное движение мысли, что они означают? Когда вы спрашиваете, как мы их приняли, как формулу или как факт, я могу вам ответить, что я не принимаю их ни в качестве формулы, ни в качестве факта, для меня это ни то и ни другое. П. Однако, слушая, проверяя, исследуя, вы говорите, что это так? Здесь нет речи о том, чтобы что-то принимать. Теперь сделайте один шаг вперед. Когда вы решили, это так, будет ли это принятием некой идеи, некого интеллектуального построения, которое пребывает внутри поля времени? П. Я не могу дать ответа на ваш вопрос ни вам, ни самой себе, Кришнамурти, но я задаю его. П. Что же мне ответить? Кришнамурти, вы не задаете такого вопроса. Вы ничего об этом не знаете. Я хочу выяснить, что делает ум, который является продуктом времени, когда он слышит это утверждение, принимает ли он его как утверждение, как формулу и потому остается в пределах времени, или же видит истину, видит факт, что тогда происходит». Это факт. Больше ничего нельзя сказать, пока не возникнет мысль. Я вижу комнату, но в тот момент, когда мысль говорит, что комната имеет какие-то пропорции, цвет, красоту, в дело вступает время. Вы понимаете? Точно так же поле времени существует только тогда, когда действует мыслью. Таким образом, то ли я притворно принимаю эту операцию в качестве формулы, То ли это постигнутый факт, который мы в состоянии осознать, или же мысль полностью отсутствует, а существует только осознание времени и ничего больше? Что в таком случае происходит? Я осознаю эту комнату без всякого вмешательства времени. П. Вот в этот момент, в это самое мгновение, что вы осознаете? Кришнамурти, ум, который является результатом времени, услышав ваши слова... принимает их в качестве формулы и говорит «да». Такое утверждение «да» есть восприятие умозаключения, которое представляет собой действие мысли, поэтому я вижу, что здесь продолжает присутствовать время, и оно действует именно в этом смысле. Существует ли восприятие без мысли? Что тогда происходит? П. Что вы воспринимаете в данный момент? Пауза. Кришнамуртия. как бы сметая что-то одной рукой с другой. Ничего. Вот так. Логически это верно. А когда мы приходим к этому, когда мы слышим, уже в следующее мгновение все становится памятью. Кришнамурти, я совершенно не занят вами, простите меня. Мне все равно, видите ли вы. Я сказал, что собираюсь провести исследование. Я исследую, а вы не исследуете. Вы просто остаетесь с формулой, Я вижу этот факт. Воспринимаю ли я формулу при помощи формулы же, или я воспринимаю ее без движения мысли, без формулы? Затем П спрашивает меня, есть ли в таком состоянии нечто, подлежащее восприятию? Абсолютно ничего, так как оно не от времени. Это и есть фактор жизненной энергии. Ф. Состояние, которое вы описываете в настоящий момент, можно назвать энтропией мысли, состоянием, в котором никакое движение невозможно. Кришнамурть, вы не проводите исследования. Ф. Оно на этом не окончилось. Это вы закончили его. П. Я хочу задать еще один вопрос. Вы говорите, что здесь ничто. Есть ли в нем движение? Кришнамурть, прежде чем я отвечу «да», Или нет? Скажите, что вы понимаете по движением П. Отсюда и туда. Кришнамурти. То есть нечто измеримое. Сравнимое. Измеримое означает движение. Движение, когда оно доступно измерению, заключено в поле времени. Правильно? А вы спрашиваете меня, существует ли в этой пустоте движение? Для вас движение измеримо, и если я скажу, что оно существует, тогда вы скажете, что оно измеримо, а потому существует во времени. П. Так в пустоте есть движение в Кришноморте? Что это значит? Движение времени – это одно, а движение пустоты – не от времени, поэтому оно недоступно измерению. Пустота имеет свое собственное движение, которое невозможно понять – Если не оставить движение времени, это пустота бесконечна, и это движение бесконечно. Бомбей, 11 февраля 1971 года.